Глава 22 вторая Я вскочила на постели от громогласного крика матушки на весь дом. «Что? Где?» Скатившись с постели и набегу, завязывая пояс халата, выбежала из комнаты. «Мама!» Потрясенно замерла наверху лестницы, лицезрея разгневанную родительницу с отцом в холле дома. Должна сказать, что за всю жизнь я по пальцам могу присчитать, сколько раз она повысила голос. Но чтобы кричала, я потеряла дар речи. Но тут моей нервной системе нанесли еще один сокрушительный удар. Рядом со мной возник хам и обнял. «Любовь моя, почему ты не предупредила, что твоя мама своим голосом способна армией командовать?» Интимно наклонившись к ушку, спросил у меня супруг. «Я и сама», — пробормотала ошарашенно. «Она же...» «О, дева!» Мама замолчала но не потому, что вспомнила о правилах этикета. Просто при виде хама у нее перехватило дыхание, и ей пришлось опереться об отца, который, кстати, вел себя совершенно спокойно, как и подобает эльфу. Но он у меня и так не особо разговорчивый, зато наблюдательный. А маму я понимала. «Приезжаешь к дочери, которая вроде как согласилась стать женой такого знаменитого эльфа, и что?» В итоге она внезапно оказывается замужем за высшим демоном, о которых ходят леденящие кровь слухи, которые пришли много лет назад из погибающего мира и которые понятия не имеют о том, что с утра фрукты надо есть специальной позолоченной вилочкой. Кстати, лично мне нравится есть их просто руками. «Привет!» — я махнула рукой, чувствуя, как ладони хама просто обжигают мою талию. «Мам!» «Пап!» «Дерин!» — улыбнулся отец. — Хорошо выглядишь. — Мы и стараемся, — прозвучал голос хама. Вот кто бы лучше молчал. Мамины глаза сейчас и так уже напоминали не безмятежное небо, а грозовой шторм. Еще немного, и молнии метать начнет. Хорошо еще она сдерживалась на чужой территории. — Доброе утро. — Нет, сегодня явно никому не спалось. Но почему Артану и Карту захотелось проснуться и выйти именно сейчас? Они часа на три попозже. Почему эти двое в длинных халатах вышли именно сейчас? Глаза у мамы стали напоминать блюдечки отчаянного сервиза. Я же торопливо проговорила. Смотрите-ка, все прямо в сборе? Мама? Папа? Это? Это? Язык ехидно начал заворачиваться в узел, так как накануне я не потренировалась в выговаривании имен новых родственников. И хам поспешил прийти ко мне на помощь. Артансинафальд, Акринянский дель Аби, мой дядя, бывший правитель Аскалтанских земель на Крокусе и Картионсканифальд, Зауронский дель Аби, мой отец. В прошлом занимал должность советника. Сейчас имеет доходный бизнес по поставке минералов из шахт из инарха. Папа впечатлился. Я даже со своего места это видела. А вот мама прожигала нашу пару взглядом. «Извините, мы не ждали вас так рано». Мягкий упрёк столь громкому появлению. «Но рады вашему визиту. Позвольте проводить вас в гостиную, пока Дерин и родные». Муж с нажимом произнес последнее слово, бросив взгляд назад. «Приведут себя в надлежащий вид». Стоило появиться его родственникам, как хам чуть сдвинулся, закрывая меня от них. «Я хочу поговорить с дочерью» воинственно заявила мама, и, не дожидаясь приглашения, стала подниматься к нам. Рука на моей талии сжалась, как будто он не хотел меня отпускать. Все хорошо. Я поговорю с ней», — тихо шепнула я. Маму следовало успокоить, пока она все здесь не разнесла. «Вот и хорошо. Мальчики направо, девочки налево». Я успела заметить Берту, выглянувшую из кухни, и округлила глаза. К счастью, повариха меня поняла, Сделала успокаивающий знак и исчезла. Так, надеюсь, она запомнила, что я говорила вчера насчет любви эльфов к чаю. Благо, у меня оставались несколько пачек еще из комнаты в академии. Несколько дней прошло, а такое чувство словно несколько лет. Мама, гордо выпрямив и без того идеальную спину, поднялась ко мне на балкон, что опоясывал первый этаж. Попыталась надменно взглянуть на Хама, но взгляд ушел в молоко. Муж поцеловал мне руку, как в лучших домах эльфов, потом аккуратно завел прядь волос за ухо и проговорил. «Думаю, Барта минут через сорок позовет к завтраку. Леди Мирабель, вы же не откажетесь присоединиться к нам. Вы пробовали отказать демону, который возвышается над вами на две головы, но при этом спрашивает исключительно вежливым тоном, который словно намекает. «Даже не думайте отказать». Вот и мама не смогла чуть вскинула голову и отстраненно ответила думаю не откажусь тогда повторю приглашение вашему мужу с этими словами хам спустился в холл а я едва не кинулась за ним с трусливой фразой спрячь меня дэрин велела матушка тоном терпящим возражений за мной и пошла вперед шелестя шелковой юбкой любимого синего цвета с изумительной серебристой вышивкой все в тон Все идеально сидит, золотистые волосы уложены локон к локону. Пример идеальной леди-эльфийки, разве что синие глаза, метают невидимые молнии. Я на миг ощутила себя маленькой девочкой, которая испачкала платье в луже, но тут же мысленно пихнула себя в бок. «Эй, Дерин, ты преподаватель в одной из лучших академий и жена высшего демона, несмотря на сомнительность второго достижения». «Это все равно имеет вес в обществе». Мама, как ищейка, мигом отыскала мою спальню. «Дева лесная!» «Что еще за склеп?» Услышала я ее презрительный тон и мигом ощетинилась. «Эй, это мой дом!» «Я могу обзывать его, но другим не разрешаю». «Мой муж проводит в основном время в Арзанской долине. Там климат лучше. Но так как я сейчас по уши занята в академии, пришлось перебраться сюда». Выражений ты -то тоже от него нахваталась. Думаете, мама мирно стояла? Как бы не так. Буквально за пару минут она ухитрилась осмотреть мою спальню, поднять с пола чулок, найти дверь в смежную спальню и сунуть нос туда. Он спит отдельно? Согласна. Мама, я тоже слегка удивлена. А это проблема? Дэрин. Мама огляделась, потом подошла ко мне и вцепилась в руку. Заговорила горячим шепотом, заглядывая мне в глаза. От нее, как всегда, пахло легкими цветочными духами. Дэрин, тебя удерживают насильно? Скажи мне. Кто? испугалась я. Твой муж с ужасным именем! Прошептала мама. Она так стискивала мою руку, что я уже морщилась от боли. Дэрин, мы с отцом все продумали. Точнее, продумали мы с тетей бабушкой, но отец при случае поднимет связи. Для начала отвезем тебя в Эльдрас. Поживешь там. Потом переедешь в Сингариэль, а Оттуда уже прямым ходом к Зеленому морю. Пока ты будешь в Эльдразе, мы купим тебе дом на берегу. Конечно, через других лиц. Лет пять придется пожить там, пока все не утихнет. Мы предупредим Ири. Потом постепенно разберемся с брачной татуировкой. Вот же дикари, право слово. Стоп! Мама продолжала говорить, так что пришлось повысить голос: Стоп! Я почти рыкнула. Мама мигом замолчала, а потом прижала пальцы к вискам и всхлипнула. «Какой ужас, Дэрин! Ты не следи за своей речью! Ты замужем за этим, этим...» «Хамом!» — услужливо подсказала я. И тут же прикусила язык. Но мама уже ухватилась за слово. И прищурилась. А я ощутила себя врагом на допросе. После такого взгляда хотелось рассказать ей все, все. «Разве они разрешают сокращать свои имена, дорогая?» «Нет», — призналась я. «Это вышло случайно». «Мама, послушай, во-первых, почему вы решаете за меня?» «Мы не можем бросить тебя в беде». «О как!» «Хотя я тоже считала, что хорошее дело браком не назовут». «Почему вы решили, что я в беде?» Дерин, ты собиралась замуж за Ирилие? «Он сам звонил своей матери и сообщал, что ты дала согласие». «Ну, логично». О таких вещах сообщали сразу всей родне. Эльфийская помолвка — вещь важная. К ней частенько идут очень долго. Я вспомнила маменьку Ирилия. Хрупкую светловолосую женщину с остальным взглядом серых глаз и мысленно сглотнула. Для нее сын был светом в окошке. Удивительно, как она еще не позвонила мне и не начала ругать. «Мама!» «Скажи честно, милая!» Мама буквально заставила меня присесть на край незаправленной постели, Сама села рядом и взяла за руки. Как раньше в детстве, когда хотела поговорить со мной по душам. «Ой-ой!» Дерин, он тебя...» Губы мамы подрагивали. «Он тебя принудил?» Как вспышка. Горячие источники, жаркие поцелуи, а потом то, от чего я по ночам просыпалась от волнения и смущения. «Нет, ни к чему меня не принуждали. Дерин. Пока отец отвлекает твоего мужа, мы можем выйти. Тебя же здесь ничего не держит?» Мама с некоторой тревогой покосилась на мой живот. «Да не сговорились?» Я проигнорировала ее взгляд и сказала. «Во-первых, я работаю. И наносу экзамены. Я не собираюсь никуда бежать. И, мама, вот с этим ты как собралась разобраться?» Я обнажила татуировку. «Насколько мне было известно, такие не расторжимы. «Неужели ты думаешь?» «Что он тебе позволит работать?» «Как видишь, я работаю». На лице мамы проступило весьма скептическое выражение, а при взгляде на татуировку она скривилась, как будто увидела нечто отвратительное. «Меня это уязвило. Пусть я и сама не в восторге от замужества, но это наш брак, дева лесная. Я все же хотела попробовать. Тебе нужно спрятаться и дождаться Эрилья». «Зачем?» — воскликнула я в непонимании, глядя на мать. Он вернется и сделает тебе ребенка. Мы оспорим ваш брак. С произнесла мама. Что? Я в шоке уставилась на нее. Ты предлагаешь мне сбежать от мужа, чтобы забеременеть от другого, и потом свой позор вынести на обсуждение всем? Ладно я. А о судьбе ребенка ты подумала? Как ему жить с таким клеймом? Дэрин, но он же демон! скричала она, как будто это было худшим из пороков. «Я знаю». Я встала с кровати, заканчивая нелепый разговор. «И именно благодаря тому, что он демон...» «Я сейчас стою перед тобой». «Он спас от наров, когда меня забросило в гнилище на учениях». «Куда?» «Дерин, бросай эту работу». «Слышишь? Я запрещаю тебе!» схватилась она за сердце. «Я жива, здорова и не собираюсь бросать ни его, ни работу», отчеканила я у мамы стало такое лицо как будто ей сказали что все ее любимые розы завяли хорошо на прикроватной тумбочке стоял графин с водой я налила ей попить чтобы успокоилась а заодно и сама выпила успокаивая нервы надо же додумались чтобы ирили мне ребенка сделал тут вот явно без тетушки не обошлось она любит разные романы а нас они спросить забыли мы же не книжные герои слезливых романов чтобы плясать под их дудку мама Хорошо, что вы приехали. Ты можешь действительно помочь. Да? Мне удалось привлечь ее внимание. Я так и знала, что ты умная девочка, и сама что-нибудь уже придумала. Мы готовы на все. Мама, одернула я, займись организацией свадебной церемонии. Мне некогда. Ты же слышала экзамены на носу. Свадьбой? произнесла она таким брезгливым тоном, как будто я предложила ей Нара поцеловать. «Да, моей свадьбой. По демонским обычаям мы уже женаты. И Сверженвальд хочет сделать мне приятное, отпраздновав так, как это принято у нас». «Вспомнил. Хочет он. Для начала о своих намерениях нам заявить нужно было». Взвелась она в ответ. «Ага. Чтобы все дружно в обморок упали. И я лишилась половины родственников из-за разрыва сердца». «Мама. В первую очередь он высший демон». Они сначала делают, а потом...» Я замялась, подбирая слова, но продолжила как есть. А потом уже всем недовольным поздно возмущаться. Он даже своего отца и дядю в известность не поставил. «Я не уверена, что правильно поняла. Его дядя действительно бывший правитель Аскалтанских земель на Крокусе? Отец занимается разработкой богатейших шахт и зенарха и единственный поставщик минералов оттуда? О, в этом вся мама. Такую важную информацию она в любом состоянии запомнить способна. Все верно», — пряча улыбку, ответила я. «Давай не будем заставлять их ждать. И нам сегодня еще в Академию...» «Академия!» Взглянув на время, я заметалась по комнате, собираясь. Немного успокаивала, что можно переместиться порталом и не тратить время на дорогу. Я даже с неприятными последствиями мириться была готова. Больше не разговаривая ни о чем важном, Мы спустились к остальным. Я не давила на маму, давая ей время смириться. Не захочет заниматься подготовкой к свадьбе, обращать к другим родственникам или поручу Фиори. Она уже успела мне поныть через кристалл, что устала ничего не делать. Муж пропадает на работе. У нас жизнь, видите ли, кипит, не то что у нее. Вот и пусть организовывает свадьбу века. Это не я себе так лещу, а она мое замужество так обозвала. За время нашего отсутствия папу демоны не съели. Они вообще, видимо, нашли много общих тем, одна из которых я. Мы успели с мамой услышать, как новые родственники ему наперебой твердили, какая замечательная у него дочь. Мама моя немного оттаяла и влилась в разговор. На завтрак у нас уже не оставалось времени, а вот отец и дядя Хама заявили, что хотя бы мои родители просто обязаны присоединиться к ним за столом. Пришлось оставить их, дальше знакомиться, а самим отправиться в академию.